Глава 5. Вечером было назначено мероприятие по случаю отъезда нашего старшины роты, старшего прапорщика Никитенко Петра Николаевича, который договорился с гражданским руководством нашего офицерского кафе. После ужина его закроют, и мы соберёмся с своей ротой, чтобы отметить это радостное для Петра Николаевича событие. Новиков был крайне зол и устроил вывелочку сначала Славику, потом Игнатовичу. потом отдельно Игорю. Я же отпросился на время политзанятий выйти в город узнать, где у них здесь можно найти квартиру. Проходя через КПП полка, я увидел, что дежурным стоит прапорщик, явно армянской национальности. Решил у него спросить. Прапорщик оказался очень приветливым и разговорчивым. Навыслушав мои пожелания, он предложил свои услуги, сказав, что к двум часам дня, обеденное время, вызовет сюда своего племянника. И тот нам покажет возможные варианты. Я обрадовался и по окончании политзанятий всё рассказал Игорю, который сильно обрадовался. Мы договорились вместо обеда заняться этим вопросом. Проводя занятия с личным составом, я параллельно всячески начал обучать своих сержантов, особенно Делимханова. С первых же занятий стало понятно, что самый сообразительный и подготовленный среди них это Пахомов. Следом за ним шёл Делимханов, потом Рахимов, А Иргашев был очень тупой. Незримое на первый взгляд влияние Делемханова я почувствовал сразу во время занятий, потому что вопрос дисциплины отпал сам собой. Но вместе с тем, при внимательном изучении внешнего вида личного состава я увидел, что часть из них имеет повреждённые лица, а у Иргашева сильно опухло ухо, на котором виден кровоподтёк. Вместе с тем Пахомов и Попов ожили. Их никто не трогал, и они немного осмелели. В один из перерывов я отвёл Пахомова в сторону и спросил: "Тебе Замполит передал мои обещания?" "Да, он сказал, чтобы мы с Поповым потерпели, сказал, что вы всё видите и понимаете, сказал, что вы обещали, что помощь придёт скоро." "Помощь пришла?" "Пришла, откуда мы и не ждали. Спасибо вам, товарищ лейтенант. Мы с Лёхой об этом никогда не забудем. Теперь и сами начинайте себя понемногу ставить. К тому же я решил оставить тебя на должности командира отделения. Ставь свой авторитет понемногу. Я понимаю, что после такого это очень тяжело, но Делемханов должен тебе помочь. Руслан мне во всём поможет. Он сильный и поддерживаемый землячеством, которое весь полк боится. По поводу сейчас поддержка моя нужна? Нет, уже нет. Он просто ещё привыкнуть не может, что всё кончилось. Руслан оказался очень любознательным пехотинцем. Спрашивал и меня, и потом ещё многих солдат, особенно Пахомова. Я понимал, что его рвение все изучить было основано не только на любви к оружию, но и на желании быть первым в военном деле среди солдат и сержантов не только взвода, но и всей роты. Я же радовался тому, что мои опасения, что из Делимханова выйдет хороший пастух, но плохой и ничего не знающий сержант, начали улетучиваться на первых же занятиях. В назначенное время мы с Игорем были на КПП. Нас не обманул прапорщик? Действительно, возле КПП стояли не новые «Жигули», из которых нам навстречу вышел не молодой мужчина. Со слов прапорщика оказалось, что племянник занят, и нас отвезет его двоюродный брат. Ему мы еще раз объяснили, какое жилье нам надо. Объехали несколько вариантов, нам не нравилось. Наконец, приехали в частный сектор, который располагался рядом с полком, немного в стороне и выше. Там выяснилось, что в целях безопасности многие дома хотели бы разместить у себя офицеров, так как эта часть города считалась опасной, в неё могли в случае чего попасть азербайджанцы. Один из домов, располагавшийся на склоне, нам понравился. В нём нам предложили большую комнату с печкой на солярке, с небольшой террасой и летней кухней с электроплиткой, тёплый туалет. Можно пользоваться душевой со стиральной машинкой. Холодильника не было, но хозяин тут же предложил старый холодильник из гаража перетащить на летнюю кухню. Обещал, что к вечеру его жена отмоет. У нас получался отдельный вход. Долго торговались и договорились на 25 руб. в месяц за двоих. С уборкой один раз в неделю и сменой постельного белья. Я понял, что обе стороны были довольны. Более того, хозяева почитили квали, и не скрывая радости после того, как мы оплатили первый месяц проживания, Они не скрываясь благодарили того человека, который нас привёз. "Юра, из нас торговцы, как из говна поля похоже", сказал Игорь, взглядом показывая на радующихся местных жителей. Курдёмов появился только вечером. Новиков его отвёл в сторону и что-то эмоционально ему выговаривал. Курдёмов молчал. Проводы старщины начались вовремя. В самом начале Новиков предложил: "Мужики, Давайте без этих кавказских тостов. Мы что, грузины? Зачем нам надо воздух сотрясать этими красивыми словами? Посидим, вспомним, поговорим по-человечески. Я не уважаю все эти кавказские традиции, которые въелись в наш быт. Как считаете? Все дружно поддержали. Разговор лился сам собой. Я же погрузился в свои мысли. Грустно было провожать этого многоопытного прапорщика, очень хорошего и доброго человека. Я смотрел на него и понимал, что вместе с ним уходит лучшее, что было в советской армии. Другой армии, не той сталинской, которая миллионами губила своих солдат в котлах первого периода Великой Отечественной войны и потом в лоб штурмовала под Ржевом или без подготовки форсировала Днепр. Не той армии, в которой сейчас мне приходится служить. А той армии, в которой когда-то служил киношный герой Перепелица или в которой в 60-х, 70-х годах послужил мой отец. Для такой армии наш старшина роты был батей. Да и для прежнего солдата нашей роты он тоже был всеми уважаемым и заботливым батей. В нынешней роте ему делать нечего. Он с другой планеты. Он прошлое, и всем будет лучше, если он уедет. Может быть, там, на Украине, ему ещё удастся нормально послужить при тех порядках и с теми отношениями, в которых он принесёт большую пользу и к которым он привык. Здесь нет Здесь он больше не нужен. Я бы с удовольствием на его месте хотел видеть молодого прапорщика, узбека. Страх и сила. Вот это понимает мой личный состав. По-хорошему, по совести это бесполезно. Будут презирать, считать тебя слабым и презирать. А как только начали получать боль на от человека, которого боятся, сразу стали послушными. Я вернулся в разговор, когда старшина отвечал на вопрос Славика. Знаешь, самое тяжёлое за всю службу это мой первый и последний в этом полку наряд по столовой. Такого я не видел нигде. Такой бардак, плюс личный состав разбежался. Собрать не могу, ничего не могу. Всё валится. Хорошо, что Александр Иванович, наш командир роты, пришёл на помощь и прислал мне этого сержанта, нынешнего старшину, который вместо меня рулить будет. Вот что значит хороший командир роты предугадал и помог. На этот сержант быстро там своих собрал, при мне же несколько человек побил, и всё пошло как по маслу. Он, кстати, у всех среднеазиатов в большом авторитете. Сам ташкентский, после армии собирается поступать в школу милиции. У них там это как космос. Мы выпивали, а старшина мне и Игорю неустанно подкладывал в тарелку побольше мясно. Молодёжь, кушайте больше мяса, когда выпиваете. Да и вообще, старайтесь здесь поменьше пить. Дурное место и дурное время. А так, выбирайтесь отсюда поскорее, хоть куда. Хоть в Россию, хоть на Украину, хоть в Белоруссию. Главное отсюда подальше. Дурное место, и народ здесь не добрый. Войны не видели, видать, поэтому. Как выбраться? Надо где-то знакомство иметь, выплюл я. А ты, Юра, смотри, присматривайся. Здесь на Южном Кавказе все до денег падки. Здесь культ денег. Многие офицеры начинают здесь деньги брать. Вот главное, на такого выйти, который берёт на кадровика. Берёт кадровик, потом он, конечно, делится, с кем положено, но грязную работу делает именно он. Среди них здесь все берут. Вот найди человека, который тебя сведёт с ним. Если сам придёшь, он тебя испугается. Они боятся таких молодых и ещё не испорченных офицеров. Поэтому будешь в штабе дивизии, найди какую-нибудь женщину, солдатку, которая в штабе там писарем и всё такое. Она, конечно, избалована мужским вниманием, но очень специфическим. Познакомься с ней, поговори, может быть, пригласи. Они там солдатки многие и развёонки, брошенки. Ну, как там получится. Она тебя с другой сведёт какой-то, а та уже с кадравиком, скажут, какую сумму, что и как. Вот так примерно выглядит это всё здесь. Там на Украине такого нет. Там по-другому. Всё просто и понятно. Почему я сам до такого не мог додуматься? Тупой, что ли? Спасибо тебе, добрый человек. Засиделись за полночь. Хорошо посидели, никто не напился. Вот как надо. Стали прощаться, у меня комок в горло подкатился. Пётр Николаевич выезжает в 00.30 утра. Разошлись. Мы с Игорем решили ночевать сегодня в Роте. В конце июня Новикова назначили заместителем командира нашего батальона с одновременным присвоением ему воинского звания майор. Курдюмова назначили командиром роты. Новиков сдал роту Курдюмову и уехал в отпуск. На взвод Курдюмова никого не назначили. Должность была вакантной, поэтому командовали этим взводом все, у кого есть возможность. То сам Курдюмов, то Игнатович, то я, чаще всех даже в основном, то Игорь. Между тем, в первом взводе назревала нехорошая ситуация. Дисциплина в этом взводе была на очень плохом уровне. Первый звонок прозвучал, когда из взвода сбежал солдат Киргиз. Игорь его нашёл. Его задержали внутренние войска при попытке выехать из Степанакерта. Курдюмов старался, но оказавшись не под жёстким контролем Новикова, стал пить каждый вечер и сильно. Чувствовалось, что ему стоит немалых усилий с утра прийти на службу. Рота при Новикове только начала подниматься, а при Куртюмове начала понемногу заваливаться. Стало очевидным, что лучше всего идут дела в моем взводе. Я прилагал титанические усилия на занятиях, отдельно занимался с сержантами. Дело продвигалось быстро. У Пахомова нарастал авторитет, как у самого теоретически умного сержанта. Делимханов имел необыкновенную страсть к оружию и старался не просто освоить все лучше всех, Но и показать всем, что он это освоил лучше всех. За ним тянулись все солдаты взвода, но особенно сержанты. Но как они ни старались, всё равно у Делемханова практическое обращение с техникой и вооружением получалось лучше. Быстро обучался и Рахимов, при том, что руками умел всё делать лучше и сильно быстрее Пахомова. Без спорном отстающим был Иргашев. Чего не скажешь о его отделении. В какой-то момент я начал замечать, что Иргашев превратился в объект шуток, а иногда и издёвок со стороны Делемханова и Рахимова. Пришлось немедленно вмешаться и объяснить, что мне не нужен сержант изгой. Меня поняли сразу. Действительно, на фоне других подразделений мой взвод выглядел островком дисциплины, порядка и межнационального мира. Временами я этим сильно гордился. Как только солдаты получили получку, я распорядился, чтобы Иргашев принёс мне 50 рублей. Когда Иргашев мне их принёс и передал с таким выражением лица, такими движениями рук, что я почувствовал себя баем, которого захочет задобрить бесправный дехканин. Видимо, он посчитал это взяткой. Пришлось всё ставить на свои места. Я построил взвод, вывел весь тогдашний состав караула и напомнил, как всё было. Потом объявил, что возвращаю себе свои 5 рублей, а остальные деньги будут фондом взвода и храниться будут у меня. Я часто заступал с большей частью своего взвода в караул, и частенько Курдёмов получал хвалебные отзывы от начальника штаба полка. Единственной связью с цивилизацией в то время были иностранные радиостанции, вражеские голоса и советское телевидение. В нашей местности приём вражеских голосов На моём японском радиоприёмнике Sony был очень хорошего качества. Я слушал приёмник везде, особенно в карауле. А вот телевизор мог посмотреть только на квартире, где я проводил очень мало времени. Печатных периодических изданий, тех, которые были в России, здесь не было. Только Правда, Красная звезда, и то с большими перебоями и опозданиями. Но читать эту мерзость мне даже в голову не приходило. Поэтому основным средством массовой информации для меня было радио. именно из новостей вражеских голосов я узнал о том, что в Прибалтике 23 августа 1989 года состоялась акция Балтийский путь. Люди выстроились живой цепью от Вильнюса до Риги и дальше к Таллину в знак протеста против насильственного присоединения джугашвили независимых государств Литвы, Латвии и Эстонии к СССР. По результатам сговора с Гитлером по пакту Молотова-Риббентропа а точнее пакту по Дюгашвили, кобы Сталина, Гитлера. К этому времени я уже прочитал многое об этом пакте в журналах. Даже советское руководство в лице члена политбюро ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева начало признавать кое-что. Ну и до этого я уже давно понимал, что население этих республик никогда не соглашалось с включением в состав СССР. Именно поэтому в Прибалтике можно было частенько столкнуться с русофобией. Жители этих республик почему-то именно русским приписывали факт оккупации и не обращали внимания, что СССР в то время руководили грузины Джугашвили и Берия. Я не мог понять, почему так. Акция получилась совершенно мирной и доброжелательной. Особенно подчёркивалось, что на неё вышли как коренные жители республик, так и русские, и все были едины. Я думал о том, что наверняка Лена тоже участвует в этой акции. Но она точно такое не пропустит. Не будет бояться и отсиживаться дома. Если бы я был там, я бы тоже пошёл, даже если бы служил в армии. Переоделся бы в гражданское и пошёл. Вот как надо бороться за свои права. Вот с кого надо брать пример. Не то что в Тбилиси и вообще в Закавказье. Молодцы прибалты одним словом. Только в эти дни я впервые услышал о том, что после пакта Джугашвили-Гитлера Молотова-Рибентропа Уже после оккупации Польши между Германией и СССР был подписан договор о дружбе и границы. Дружба с Гитлером. Оказывается, Джугашвили его друг, так получается. Я много времени проводил в одиночестве по ночам в карауле и часто оставался с мыслями наедине сам с собой. Теперь я понимал, почему Джугашвили очень хотел скрыть всё, что связано с этими омерзительными договорами. Благодаря этим событиям я обратил внимание на члена политбюро Александра Николаевича Яковлева. Раньше я бы ни за что не стал слушать или читать какого-нибудь члена политбюро. Это просто исключено. Но Александр Николаевич Яковлев оказался совсем другим человеком, очень не похожим на их всех. Умный, образованный. Он разрывал все шаблоны о советских коммунистах, сложившиеся у меня в голове. Для меня лично именно эти события привели к выводу, что распад СССР неизбежен. Армии СССР не спасет. Никогда не стану применять оружие против мирного протеста. Это мои убеждения, которыми я никогда не поступлюсь. Кавказ я не воспринимал как свою родину. Это неправильно, но это факт. Тем не менее, и против мирных демонстрантов на Кавказе я тоже не буду применять оружие, это точно. И это мое личное решение. Обсудили мы эту тему и с Сергеем. Взгляды наши полностью совпадали. Буквально через пару дней ко мне в караул пожаловали замполит полка и секретарь парткома. Обычно караул изредка проверял только замполит, поэтому я удивился. После всяких формальностей зашли ко мне в помещение начальника караула, и замполит сразу с ходу задал мне вопрос. Тимофеев, скоро будем рассматривать тебя кандидатом на освобождающуюся должность командира одной из рот. Как смотришь на это дело? С удовольствием, но боюсь, что мне рано. У нас ещё много в полку командиров взводов, которые выпустились из училища раньше меня. Ну, рано или поздно это не тебе решать. Я от таких предложений не отказываюсь. Понимаешь, Юра, другие претенденты на эту должность уже коммунисты, то есть как минимум кандидаты в члены КПСС, и только ты у нас комсомолец. В общем-то только по этому показателю по большому счёту ты и уступаешь. Не надумал насчёт вступления в партию, спросил замполит Эти два офицера были неплохими людьми, хотя я держался от них подальше и хорошо их не знал. Тем не менее, я не испытывал к ним каких-то враждебных чувств. Теперь цель их визита ко мне стала очевидна, а их предложение полностью застигло меня врасплох. Хотя я и предполагал что-то подобное, сослуживцы мне об этом рассказывали. Сначала у меня возникло эмоциональное желание отказаться в грубой форме, но я сам резко остановил себя, растерялся. Что, молчишь? спросил секретарь парткома. В голове ничего не складывалось. Рой мыслей: затянуть время, а что это даст? Они с меня не слезут. Как ответить, чтобы не обидеть? Как открутиться? В это время к караульному помещению подошёл Новиков. Он обычно в это время приходил расписаться в постовой ведомости о проверке караула вместо комбата. Я спросил разрешения встретить и пошёл ему навстречу. доложил, предупредил его, что у меня находится Замполит и секретарь парткома. Новиков зашёл и по форме представился Замполиту и секретарю парткома, пожали руки. Вот, зашли заодно предложить Тимофееву вступить в ряды нашей партии, но что-то ответа нет. Смотри, Тимофеев, как твой бывший командир роты двигается. Воин-интернационалист, замкомбат, член партии, по всему видать, в следующем году в академию поедет поступать. Новиков покривился. Я знал от каких слов и был уверен, что Новиков их просто так не пропустит. Товарищ подполковник, всё так, но не называйте меня больше интернационалистом. Я вас очень прошу. То есть как? изумился Замполит. Не интернационалист я ни хера. Опять не понял. Ты что, фашист? Замполит был откровенно изумлён. Вы что, товарищ подполковник? Ну какой у меня может быть интернационал с афганцем? с его американским, пакистанским или иранским инструктором. Или какой у меня на хрен интернационал с китайцем, который оружие поставлял душманам, из которого нас убивали. Я там не оказывал братскую помощь, потому что они мне не братья. Я там душё мочил и похоже, напрасно. А, ну ты в этом смысле. Но ну, вас же вся страна так называет, или войно интернационалисты, или просто афганцы. Ещё лучше. Ну а если я в ответ буду кого-то называть афганцем, вам приятно будет, если вас афганцем назвать? Ипу, что он вам не понравится, если их русскими или хохлами называть? Ну а как вас называть? Участники войны в Афганистане. Там войны не было, включился в разговор секретарь парткома. Это вы мне говорите? А кому ещё? не унимался секретарь. Ох, и заносят тебя, Александр Иванович. Так и до русского национализма недалеко. А что в этом плохого? Потом появятся украинский, эстонский, узбекский и так далее. А это всё уже и так есть. Только русские боятся говорить, что мы русские. Сразу говорят, что националист. Мы советские. Я гражданин советский, по национальности русский. Могу запись удостоверения личности офицера показать. Я и так вижу. Ладно, хватит. Я понял вас. Действительно, я уже не первый раз слышу об этом. Уж очень много у нас в полку требований к словам. Интернационалистом не называй, афганцем тоже. Командира роты не дай Бог ротным назвать. Херня какая-то. Скоро взводёныши потребуют их называть только командирами взводов, высказался замполит. Действительно, в полку среди офицеров были очень жёсткие требования к терминологии, и эти неписаные правила соблюдали все, хоть и не было никаких официальных установок. Командир полка никогда не называл командира роты ротным, тоже соблюдал эти неписанные правила. В нашей роте уже было не принято называть командиров взвода взводным, и тем более взводёнышем. Мы жёстко огрызались на такое обращение. И правильно сделают. А что вы хотели? Почти все офицеры живут без семьи, нервы мотают, долбоебизм кругом просто непобедимый. Вот и нервишки пошаливают. Но мне действительно не нравятся такие обращения. Лучше уж тогда полностью по уставу, по воинскому званию, ответил Новиков. Что скажешь по поводу вступления в партию Тимофеева? спросил секретарь парткома. Явно рассчитываю, что Новиков скажет мне вступать. И поскольку всем известно, что для многих и для меня особенно он непререкаемый авторитет, то вопрос будет быстро решён. Какая ему на хрен партия? Он вижу бодрствующая смена, все с заспанными харями. Вижу, что две обезьяны не стрижены. Обязанности изучили, воскликнул Новиков. Я его сразу понял. Никаких заспанных у меня не было. Составы мне было, конечно, не хорошо, но и не плохо. Пострижены все были очень хорошо, за исключением двух человек, у которых только успели едва немного отрасти волосы. Новиков об этом отлично знал и специально начал меня критиковать при них, чтобы спасти меня отступления в партию. После этих слов Новиков осмотрел всех присутствующих и с выражением лица убеждённого честного большевика добавил: "Рана Вот пусть ещё год послужит, хотя бы старшего лейтенанта получит, посмотрим, как он справится. Должен быть стимул какой-то, чтобы вступить в партию. Надо сильно стараться. Рано, не заслужил. Это моё мнение. Присутствующие офицеры прекрасно раскусили ход Новикова. Это я понял по выражению их лиц. Но придраться было не к чему. Они с ним согласились и вскоре ушли. После их ухода Новиков как следует проматерился, расписался в постовой ведомости о проверке караула, поговорил немного с бойцами и ушёл. Я от всей души поблагодарил Новикова за то, что он мне дал ещё год спокойной жизни без КПСС, в которую я не хотел вступать и решил, что откажусь открыто, если прижмут к стенке. Новиков и сам очень плохо относился к политорганам в армии и к КПСС в целом. Но в высказываниях был сдержан. Как же я уважал этого доблестного, умного, опытного офицера, даже несмотря на наши с ним денежные отношения, даже несмотря на то, что у него с местными были явно какие-то делишки. Часто солидные местные мужики ждали его на КПП, всегда очень уважительно его спрашивали. Что это были за дела, я не знал, мог лишь догадываться. Список возможностей Новикова был неоднократно проанализирован мной и Игорем. И к выводу, чем он занимается, мы пришли аналитическим путём. Оружие он торговать не мог, но в батальоне был надлежащий учёт, и ни одной единицы не пропало. Ну и на такое он бы не пошёл. Бы и припасы мог продать, такая возможность у него была. Но он не мог такое сделать в силу убеждений. Тыловых возможностей у него совершенно не было. Топливо он бы мог продать запросто, но на этом поприще промышлял зампотех. А вот продовольствием или вещевым имуществом не стал бы заниматься. Что остаётся? Занятия по боевой подготовке. В этом вопросе он мог пойти во все тяжкие. Видимо, этим и занимался. Лично я многому научился у Новикова и намерен был продолжать учиться, а иногда и подражать. В быту Новиков тоже был хорошим примером. Всегда чистое обмундирование и обувь, безупречно выбрит, подшит, аккуратно подстрижен, системно занимается физической подготовкой. Не трезвенник, но и в вопросе выпивки была культура. Никогда не видел его явно пьяным. Мы могли запросто выпить бутылочку коньяка на двоих под лёгкую закуску и на этом поставить точку. Получалось так, что выпивали мы еженедельно, точнее, не чаще, чем раз в неделю, в среднем и всегда в меру. Даже такая мелочь, то как он принимал пищу в полевых условиях, вызывала у меня уважение. Никогда не наваливал себе на хлеб куски такие, которые не могут пролезть в рот, даже когда торопился. То есть в любых условиях оставался офицером. Подкупало меня и то, что он, как и я, в отличие от большинства, не любил анекдоты, не слушал их и никогда искусственно не смеялся. Именно у него я перенял манеру рассказчику анекдота прямо заявлять: "Я не люблю анекдоты и не слушаю их". Конечно, человек, который впервые слышал такое, был шокирован. Но зато в дальнейшем я избавлялся от обязанности делать вид, что слушаю анекдот и изображать искусственный смех. Даже на музыку и литературу у нас, новиков, Игорь, Серёга и я, были общие взгляды. Мы терпеть не могли попсу и с удовольствием слушали иностранный рок, джаз, кантри. Не любили поэзию, но с удовольствием читали прозу, даже советскую. Шолохова и Быкова, например. Все имевшиеся у нас толстые журналы ходили по кругу и по заведённой традиции из нашего круга не уходили. Не давали никому Особое уважение у меня вызывало то, что Новиков сразу уничтожал обнаруженных у солдат гитары, потому что солдатские песни и фольклор часто напоминал тюремный. Но его мы и слышать не могли. Зато, когда в Шоумяновском районе выяснилось, что у нас вроде есть хороший аккордеонист, то Новиков быстро достал аккордион и ноты, заставил аккордеониста разучить французские мелодии, а потом ещё и петь тирольский йодль. Мы слушали аккордеон с удовольствием. Этого аккордеониста он регулярно направлял по взводам, иногда вместе с замполитом. И таким образом он выполнял миссию привития солдатам хорошего вкуса. Так он мне сам как-то признался. Но особенно мне нравилось, как Новиков мог расположить к себе любого человека. Эта высота оставалась для меня неприступной. К этому времени я уже знал, что, как и я, Новиков пошел поступать в училище осознанно, по призванию. Что он очень хорошо закончил обучение в школе, и все его отговаривали. У нас с ним было много общего. Я был его любимчиком, но не другом. Между нами была очень большая дистанция, которая не сокращалась. И даже это обстоятельство вызывало у меня уважение к этому человеку. У меня оставался без ответа вопрос: как этот человек смог завоевать столь непререкаемый авторитет среди офицеров и солдат всего полка? Из всех двух с половиной тысяч человек не было ни одного, который бы посмел как-то проявить к нему неуважение. Нельзя сказать, что Новиков вел себя исключительно уставным образом. Вовсе нет. Он мог изредка приструнить какого-то солдата и заехать ему кулаком или дать хлесткую затрещину, или даже пинка. Но это не было системой. Он умел добиваться своего почти уставными методами. Причем, если он и применял силу, на него как-то даже не обижались. И можно сказать, воспринимали это как справедливость. Офицеры полка, даже заместители командира полка, даже командиры батальонов и дивизионов, и даже начальник артиллерии полка, очень уважаемый, пожилой, авторитетный, всегда прислушивались к Новикову. Но если и спорили, то как-то совсем по-деловому, очень спокойно. Именно секрет этих качеств Новикова я и хотел для себя раскрыть. Мне было это очень интересно. Я считал эти методы важными для своей дальнейшей службы. Мне это казалось непостижимым и недоступным моему разуму. Я мучился над разгадкой. Секрет раскрылся неожиданно, и помог его раскрыть Руслан. Но вечером после отбоя я был ещё в канцелярии роты. Ко мне заглянул Руслан и отпросился быстро сходить к землякам. Я отпустил. Прошло около часа, но Делимханов не вернулся. Я основательно разозлился, и мои мысли пошли дальше. Я подумал, что неужели я в нём в принципе ошибся? Вышел из казармы и пошел его искать. Новиков этим вечером заступил дежурным по полку. Насмотрев территорию вокруг клуба полка и солдатской столовой, я пошел к кочегарке. Уже на подходе к ней я увидел и Делимханова, и Новикова, и еще с десяток других солдат. Разговор был спокойный и мирный, это было сразу понятно. Новиков взмахом руки подозвал меня. Сначала я не понял, что произошло, но по мере продолжавшегося разговора суть происходящего полностью раскрылась. Уже после ужина Новиков обнаружил в солдатской столовой драку между дагестанцами и узбеками. Он разумеется разогнал всех и вызвал командиров соответствующих рот. Но этим дело не закончилось. Как и следовало бы догадаться замполит у полка, разговор между кавказцами и узбеками продолжится. И Новиков безошибочно вычислил, что он произойдёт после отбоя у Качагарки. Оказывается, там собралась большая толпа, которую он с помощью авторитетов от землячеств разогнал и остался разбираться с этими самыми авторитетами, то есть лидерами землячеств. Руслан не был в лидерах своего землячества, но его оставил сам Новиков. Суть претензий землячеств друг к другу была извечной. Кто-то что-то сказал, сделал не так, не так посмотрел или поступил, и задел чью-то гордость. Удивило меня то, что Новику всецело был на стороне землячества Северного Кавказа. Не только не пытался держать нейтралитет, но и открыто обвинял узбеков в беспределе, устроенном ими в полку. Причём делал он это крайне жёстко. Я приготовился к худшему. Разумеется, узбеки с этим не соглашались. И тут один из чеченцев, а может, ингуш, предложил лидера узбеков разобраться. Один на один, если ты мужчина. Возразить на это узбеком было нечем. Новиков поддержал, это было для меня настоящим шоком. Через несколько минут узбек был повержен полностью. После этого разговор продолжился и пошёл совсем в другом русле. Лидер чеченцев, сержант разведроты, предъявил узбеком те же претензии, что и должны были предъявлять офицеры. Хотел прекращения безпредела. После этого такие же претензии к узбекам выдвинули таджики, киргизы, казахи, и только туркмен оставил нейтралитет. Но после угроз от чеченцев сразу с ним согласился. Итогом стало обещание узбеков всё прекратить. Это формальный итог. А реальный итог это то, что кавказцы взяли верх и установили свой авторитет окончательно. Когда все разошлись, мы с Русланом вернулись в Роту. По пути увидели, что Новиков перед ступеньками в штаб полка поджидал сбис нашего полка. Я был уверен, что это не случайно. Руслан мне рассказал, что и как произошло, я его спросил. А Новиков, почему выступил так явно на вашей стороне? Наш главный с ним уже знаком. Тогда, когда вы решили меня взять к себе, Новиков нашёл нашего старшего и поговорил с ним нормально. Мои земляки тоже как и офицеры за порядок. Поэтому Новиков не мог нас не поддержать. Он же не скажет: "Давайте, узбеки, дальше продолжайте свой беспредел". Что он скажет: "Давайте, я согласен, пусть только русские всю грязную работу делают, пусть узбеки продолжают забирать деньги, всех чморят и присоют". А как он узнал, кто у вас старший? Я ему тогда сказал. Они нормально поговорили, наш старший его уважал, потому что он понимает солдатские порядки, солдатскую жизнь реальную, не брезгует и по этому направлению работать. Наш старший тоже хотел, чтобы меня поставили с замком взвода. Он же хотел мне дать конкретную поддержку. До меня начало доходить то, до чего я не смог сам додуматься, но обязан был. Несмотря на то, что я сильно приблизился к разгадке методов работы Новикова, все-таки я задал очередной вопрос Руслану. «Объясни мне, почему Новикова все так уважают? Все видят, что он делает правильные поступки». Но после знакомства с нашим старшим, и когда тот к нему начал относиться с уважением, все мои земляки начали его уважать, а это видят все солдаты полка, побояться с Новиковым связываться. Получается, все офицеры и прапорщики полка видят, что Новиков в большом авторитете у всех солдат полка. Кроме того, он в Афгане воевал. Правда, в нашем полку в пехоте таких много, но всё равно это только укрепляет его в глазах солдат. Выходит, Новиков не просто согласился назначить Руслана моим заместителем, а понимая опасность данного решения, провёл большую работу. Видимо, заручился словом кавказского землячества, то есть получил от них своеобразные гарантии. Умно, ничего не скажешь. И главное, совсем не так, как положено, совсем не так, как нас учили. Очень нестандартные методы, ничего не скажешь. Да, без шабашным Новикова не назовёшь. А я-то дурачок думал, что это он ко мне прислушался, побеседовал с Русланом и всё решил. Оказывается, так да не так, всё гораздо глубже. Хороший урок для меня. Обязательно возьму это на вооружение. Именно такую работу имел в виду, видимо, замполит полка в Сибири, когда говорил мне о том, что надо всё взаимоувязать ниточками. Всё сложно, но логично. Рецепт всё тот же: думать, думать и ещё раз думать. плюс постоянно учиться и хотеть достичь цели работать много думать работать и учиться